Глава 5. Я медленно подошел к дверям большой гостиной, чувствуя, как сердце бьется чаще обычного от предчувствия скорых перемен. Глубоко вздохнув, я повернул позолоченную ручку и вошел внутрь. Комната встретила меня приглушенным светом и знакомым ароматом старинных книг. Мой взгляд сразу же упал на центр комнаты, где стоял небольшой столик. На нем расположилась шахматная доска, но непростая. Я сразу узнал ее. Это был самый дорогой и ценный набор из коллекции дедушки. Доска была изготовлена из редчайшего эбенового дерева, инкрустированного тончайшими пластинами слоновой кости. Каждая клетка была окаймлена тонкой золотой нитью, создавая впечатление, будто доска светится изнутри. Фигуры, вырезанные из цельных кусков черного и белого нефрита, оказались живыми в мерцающем свете свечей. Я помнил, как дедушка рассказывал мне историю этого набора. Он был создан лучшими мастерами империи специально для коронации нынешнего императора. Но император, зная о страсти Владимира Федоровича к шахматам, преподнес этот набор ему в знак особого расположения. Так говорили, подробностей я не знал. Меня в целом во многие дела семьи не посвящали, но, видимо, дедушка приходился какое-то время наставником императору. Никогда не видел, чтобы дедушка играл этим набором. Он хранил его как величайшую драгоценность. За столиком сидел Владимир Федорович. Его седые волосы были, как всегда, идеально уложены, а пронзительные голубые глаза внимательно следили за мной. Чуть подаль, в своем любимом кресле цвета бургунского вина, восседала Валентина Андреевна. Ее осанка была безупречна, как у истинной аристократки, как и всегда. Максим! произнес дедушка, приветливо улыбаясь. «Присаживайся. Сыграем партию?» Я кивнул. Это был даже не вопрос, скорее указание. Что-то подсказывало мне, что эта партия будет не просто игрой, тем более ранее бабушка при игре не присутствовала. Сев напротив дедушки, я внимательно посмотрел на доску. Белые фигуры были моими. Я сделал первый ход, передвинув пешку. «Хороший старт!» — одобрительно кивнул дедушка, отвечая симметричным ходом. Мы играли молча несколько минут, каждый погруженный в свои мысли. Я старался предугадать стратегию дедушки, вспоминая все, чему он меня учил за эти годы. Наконец, после особенно долгого раздумья над ходом, Владимир Федорович нарушил тишину. — Максим, твой отец прислал письмо. Я замер, держа коня в руке. Отец никогда не писал, и даже упоминания о нем были редкостью в этом доме. «Он узнал о твоих успехах в изучении магических искусств», — продолжил дедушка. «И теперь призывает тебя в столицу». Я опустил коня на доску, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Столица!» Мне в любом случае хотелось ее посетить, но я не ожидал, что отец изменит свои убеждения касательно отосланного незаконно рожденного сына. Я не знал причин этого решения, но предполагал, что как раз все из-за моего статуса. Держать меня вдали было проще всего. «Когда?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Через пару дней стоит выехать», — ответила бабушка, впервые вмешавшись в разговор. «Поезд отправляется в следующий вторник». Я кивнул, обдумывая следующий ход, как и в игре, так и в жизни. «Мы, конечно, не хотели бы тебя отпускать», — продолжил дедушка. Его голос звучал мягче обычного. «Но рано или поздно это должно было случиться. Ты вырос, Максим, и теперь пришло время занять свое место в семье, стать тем, кем должна. «Столица — опасное место, Максим», — сказала бабушка. Ее голос, обычно спокойный и строгий, был непривычно взволнованным. Это настоящая банка с пауками. Каждый ждет момента, чтобы сожрать другого. — Валентина права, — кивнул дедушка, делая очередной ход. — Постарайся не нажить себе врагов. По крайней мере, в первое время это может создать проблемы для твоего отца, ведь многие могут захотеть воспользоваться твоей оплошностью. Я задумался над словами бабушки и дедушки, одновременно анализируя позицию на доске. Сделав ход ферзем, я спросил, «А что насчет отца? Какие у него планы на меня?» Дедушка и бабушка обменялись взглядами. — Мы не знаем, какие планы имеет на себя Николай, — медленно произнес Владимир Федорович. — Твой отец всегда был особенным человеком. Его планы часто непостижимы даже для нас. «Даже император порой спрашивает его совета», — добавила бабушка. «Твой отец очень дальновиден, Максим. Возможно, даже слишком. Отец всегда был для меня загадкой, далекой и недосягаемой фигурой. И вот теперь мне предстояло встретиться с ним лицом к лицу. Не факт, что эта встреча будет теплой. Я буду осторожен», — заверил я их, делая очередной ход на доске, «и постараюсь не подвести вас и род Темниковых. Игра продолжалась, и с каждым ходом я чувствовал, как нарастает напряжение, не только в партии, но и в воздухе вокруг нас. Мы обсуждали детали моего отъезда, советы по поведению в столице, но мой разум был сосредоточен на доске. Наконец, после долгой и напряженной борьбы, я сделал последний ход. «Мат!» — произнес я, чувствуя, как сердце пропустило удар. Глаза дедушки широко раскрылись. Он внимательно изучил позицию на доске, словно не веря своим глазам. Даже бабушка привстала со своего кресла, чтобы лучше рассмотреть финальную расстановку фигур. Владимир Федорович откинулся на спинку стула, и на его лице появилась широкая улыбка. «Надо же!» — произнес он с нескрываемым удивлением и гордостью в голосе. «Я даже не заметил, как ты вырос и обскакал меня, Максим». — Это лишь одна победа среди тысячи поражений, дедушка, — ответил я, скромно склонив голову. — Нет, мой мальчик, — покачал головой Владимир Федорович, — эта победа закрывает все твои поражения. Ты доказал, что готов к новым вызовам. Ну и то, что я неплохой учитель даже в таком возрасте. С этими словами дедушка начал аккуратно складывать шахматный набор. Я наблюдал за его действиями с легким недоумением, пока он не протянул мне футляр с шахматами. «Возьми его, Максим», — сказал он. «Теперь он твой». Я застыл, не в силах поверить своим ушам. Этот набор был самым ценным сокровищем в коллекции дедушки. Я помнил, как часами он рассказывал мне историю появления этого шедевра. «Ну, дедушка», — начал я, но он прервал меня жестом. «Ты заслужил его, Максим». И кто знает, может быть, однажды он принесет себе удачу в игре посерьезнее, чем это. Помни, жизнь мало чем отличается от шахмат. Я принял футляр, чувствуя его тяжесть не только в руках, но и в сердце. Это был не просто подарок, это было наследие, передача опыта и мудрости. Очень серьезный шаг со стороны старших родственников, особенно в отношении незаконно рожденного. «Спасибо», — прошептал я, не в силах выразить всю глубину своей благодарности. «За все эти годы. Спасибо». Бабушка подошла к нам и положила руку мне на плечо. «Помни, Максим», — сказала она, — «что бы ни случилось в столице, здесь всегда будет твой дом, в который ты можешь вернуться. Здесь всегда будут тебя рады. Несмотря на все годы строгости и дисциплины, я знал, что они любят меня». И сейчас, в момент прощания, эта любовь ощущалась особенно остро. Время пролетело очень быстро. Я собирал вещи, прощался с привычными местами, пытался уместить 18 лет жизни в нескольких чемоданах. И вот настал день отъезда. Утро выдалось пасмурным. Мы стояли на перроне. Я, дедушка и несколько слуг, помогавших с багажом. Бабушка решила попрощаться дома, сказав, что не любит вокзалы. Поезд, ожидавший нас, был настоящим произведением искусства. Его корпус, выкрашенный в глубокий синий цвет, украшали золотые узоры. Окна были обрамлены резными деревянными панелями, а дверные ручки сверкали, словно только что отполированные. Паровоз, стоявший во главе состава, был огромен. Его труба уходила высоко в небо, выпуская клубы дыма, которые причудливо извивались в воздухе. Я никогда ничего подобного не видел, и в то же время не мог не отметить, что поезд все же отличается от тех воспоминаний, что у меня были из моей прошлой жизни. Все же здесь, благодаря магии, развитие техники пошло другим путем, и это сказалось на многом. Рядом со мной стояла Мила, моя личная служанка. За эти годы она превратилась в настоящую красавицу. Ее светлые волосы были аккуратно уложены в сложную прическу, а большие глаза внимательно осматривали территорию. Даже в простой форме служанки она выглядела изящно и грациозно. Я подумал, что если бы одеть ее в роскошное платье, она могла бы легко затмить любую аристократку. Тем более, что все эти годы таскал ее с собой на уроки этикета, оправдываясь тем, что мне скучно одному. На самом деле, мне просто нравилось ее общество. А еще я считал, что эти знания могут пригодиться служанке в будущем. Теперь Мила знала все тонкости светского поведения не хуже любой благородной девицы, как и имела ряд довольно специфических знаний, чтобы быть моей полноценной помощницей в случае нужды. «Ну что ж, Максим», — произнес дедушка, прерывая мои размышления, — «пора. Береги себя и помни обо всем, что я говорил». Я приобнял дедушку, после чего мы с Милой поднялись в вагон Я еще раз выглянул в окно, чтобы в последний раз увидеть дедушку. Он стоял прямо, гордо подняв голову, но я видел, как дрогнула его рука, сжимающая трость, которую он приобрел совсем недавно, но скорее для статуса, чем необходимости. Выглядел он с ней действительно солидно. Раздался гудок, и поезд медленно тронулся с места. Я смотрел, как перрон удаляется, унося с собой мое детство и прежнюю жизнь». Мы с Милой прошли в купе, предназначенное для аристократов. Оно было просторным и роскошно обставленным. Мягкие кожаные диваны, деревянные панели на стенах, небольшой столик у окна. Я сел, чувствуя, как напряжение последних дней, наконец, отпускает меня. «Две недели пути», — произнес я, глядя на Милу. «Ты готова к такому долгому путешествию?» «С вами, молодой господин, я готова к любому путешествию». Ответила она искренней и теплой улыбкой. Жаль только дядя это так и не показался. Хотел бы попрощаться и с ним. Однако, как он исчез год назад после окончания моего обучения магии, так больше не появлялся. Утро второго дня нашего путешествия встретило нас ярким солнцем, лучи которого, пробиваясь сквозь окна вагона ресторана, играли на белоснежных скатертях и начищенных до блеска приборах. Мы с Милой заняли столик у окна, наслаждаясь видом, проносящихся мимо пейзажей и ароматом свежезаваренного кофе. Вагон-ресторан был полон людей. Звон столовых приборов смешивался с негромким гулом разговоров, создавая уютную атмосферу. Официанты в белоснежных рубашках и черных жилетах ловко лавировали между столиками, разнося заказы, а кому требовалось — газету с последними новостями. «Что будете заказывать, молодой господин?» — спросила Мила, изучая меню. Я на мгновение задумался, вдыхая аромат свежей выпечки. «Пожалуй, омлет с беконом и кофе», — ответил я. «А ты что выберешь?» «Мне бы простую овсянку», — скромно отвела взгляд девушка. «Нет-нет», — перебил я ее. «Ты не на службе сейчас. Выбирай, что хочешь». Она благодарно улыбнулась и заказала блинчики с черничным вареньем. До сладкого моя служанка всегда была слаба. Пока мы ждали наш заказ, я невольно начал осматривать других пассажиров. Большинство из них были обычными путешественниками. Купцы, молодые люди, которые решили попытать удачу в столице. Но мое внимание привлекли два столика в разных концах вагона. За ними сидели люди, которые молча, цепкими и внимательными взглядами осматривали весь вагон. И что самое странное, я несколько раз поймал их взгляд на себе. Поначалу я списал это на обычное любопытство. В конце концов, молодой аристократ, путешествующий с красивой служанкой, мог вызвать интерес. Но чем дольше я наблюдал, тем сильнее убеждался, что это не просто любопытство. Что-то тут было не так. «Молодой господин», — тихо произнесла Мила, наклонившись ко мне, — «вы тоже это заметили?» Я кивнул, не отводя взгляда от подозрительной группы. «Да». Они слишком пристально за нами наблюдают. «Может быть, стоит вернуться в купе?» — предложила Мила, и я уловил нотки тревоги в ее голосе, но покачал головой. «Нет, не будем показывать, что мы их заметили. Давай спокойно позавтракаем и...» Договорить я не успел. Внезапно один из мужчин за дальним столиком резко встал. Он поднял руку, и я увидел, как вокруг нее воздух стремительно начал искажаться, как будто наступил очень жаркий день. «Круг первый! Звуковой резонанс!» Выкрикнул он, и воздух вокруг нас внезапно наполнился невидимыми, но ощутимыми волнами силы, стремящимися раздавить все на своем пути. Вибрация воздуха стала не просто громкой, а оглушительной. Время словно замедлилось. Я резко подскочил, закрывая собой милу. Заклинания, использующие звук как движущую силу, были распространены, но это не значит, что они были слабыми. Пассажиры закричали и начали разбегаться, я же поднял руку и в тот же миг почувствовал, как мана, текущая по моим венам, хлынула к сердцу, наполняя его. В моем сознании, словно вспышки молнии, возникли два слова — материя и пространство, связывая их общим смыслом. Я не просто видел эти слова, я чувствовал их, понимал их суть на каком-то глубинном, почти инстинктивном уровне. Благодаря знаниям из моей прошлой жизни в том числе. Воздух рядом с моей рукой начал вибрировать, словно настраиваясь на чистоту самой реальности. Я ощущал, как пространство вокруг меня изгибается, как сама материя готова подчиниться моей воле. «Останови!» — тихо произнес я, и это слово прозвучало не просто как команда, а как закон, вписанный в саму ткань мироздания. Звуковая волна, уже почти достигшая нас, внезапно наткнулась на невидимую преграду. На мгновение воздух словно загустел, а затем разрушительная энергия рассеялась, не причинив никакого вреда. В вагоне-ресторане воцарилась гробовая тишина. Все взгляды были устремлены на меня. Я медленно опустил руку, чувствуя, как по телу разливается смесь адреналина и усталости. Мила, тихо произнес я, не сводя глаз с нападавших, — «держись позади меня». Она молча кивнула, ее глаза были широко раскрыты от страха и удивления. Пятеро незнакомцев встали из-за своего стола. Их лица исказились от ярости и... Страха? Да, я определенно видел страх в их глазах. Похоже, они не ожидали, что я смогу отразить их атаку, а точнее, что окажусь сильным магом. Я заметил, как они одновременно потянулись к своим поясам, где висели длинные изогнутые кинжалы. Высокий мужчина со шрамом через всю щеку выступил вперед. Он поднял свой клинок, по лезвию которого пробежала волна синего пламени. «Круг первый. Пламенный разрез!» — прошептал он, и взмахом клинка отправил в меня широкую огненную линию. Я едва успел уклониться, чувствуя, как заклинание проносится в сантиметрах от моего лица. Позади меня раздался треск. Разрез без труда располовинил стол, за которым мы только что сидели — А следом он вспыхнул. Вот же зараза. Я даже до столицы доехать не успела. На меня уже совершают покушения.